19. По дороге Финч посмотрел на Лизу, которая уставилась в окно, сцепив руки на коленях. Глаза покраснели, лицо было заплаканным. Он подумал, не собирается ли она снова заплакать. Они вышли из больницы 10 минут назад, но только в последние две она не рыдала. Финч пытался уговорить ее остаться в больнице на день или два, или хотя бы принять успокоительное, но она отказалась. Лиза шмыгнула носом и достала из сумочки салфетку. «Мне очень жаль», — сказала она почти неслышно. «Это я должен говорить», — сказал он с искренним раскаянием. «Если бы я мог хоть что-то сделать для твоей матери...» Он не закончил фразу. «Ты сделал всё, что мог», — сказала она, не отрывая взгляда от машины. Девушка почувствовала, как по телу пробежала дрожь, И на мгновение ей показалось что сейчас снова хлынут слёзы. но она сжала кулаки и сумела не расплакаться Молчание снова затянулось а затем лиза заговорила почему она убила ту медсестру финч открыл рот чтобы что-то сказать но не успел алан она пыталась убить и меня тоже наконец она взглянула на него и по щеке скатилась Одинокая слеза. Лиза смахнула ее салфеткой. Финч разозлился на себя. Он злился не только потому, что не мог помочь ни Молли Фостер, ни Марку Франклину, но и потому, что чувствовал себя беспомощным. Болезнь, если это было правильное слово, унесшая их жизни, была ему совершенно неизвестна. И он оказался в непривычном положении. Однако к гневу примешивался страх. Если это была какая-то новая болезнь, то те двое, которые умерли, могли быть не единственными больными. Финч размышлял о том, сколько людей в этот момент испытывают такие же муки. Было бы слишком оптимистичным надеяться, что это единичный случай. Правда? Он остановил машину у подъезда, Элиза потянулась к ручке. Финч заметил, что она дрожит. Он наклонился, чтобы открыть ей дверь. «Спасибо за помощь», — сказала она ему, все еще сжимая скомканную салфетку. «Если я могу чем-нибудь помочь, обещай, что позвонишь мне», — сказал Финч. Она попыталась улыбнуться, но не смогла. «Обещаю», — сказала она и вылезла из машины. Доктор смотрел, как она переходит дорогу и устало поднимается по лестнице дома номер пять. Он видел, как она исчезла внутри. Только после этого Финч тронулся с места. Лиза Фостер стояла в полумраке гостиной, прижавшись спиной к двери. Она закрыла глаза и сделала глубокий вдох, немного помедлив, прежде чем пройти на кухню. Наполняя чайник, она заметила, что руки у неё всё ещё дрожат. Насыпав ложку сахара в чашку, она просыпала немного на стол. Но это, казалось, её не беспокоило. Она села и стала ждать, пока закипит чайник, водя указательным пальцем по краю чашки. Если и было за что благодарить судьбу во всей этой трагедии, так это за то, что ее не вызвали опознавать тело матери. Лиза понимала, что не вынесла бы, если бы снова стояла перед изуродованным трупом. Перед ее мысленным взором мелькнуло видение умершей матери, И она снова смахнула слезы, удивляясь, что они еще остались. Но когда чайник наконец закипел, она обнаружила, что слез у нее более чем достаточно. Как будто открылись шлюзы. Она наклонилась вперед, положив голову на руки и неудержимо разрыдалась. На заднем плане, почти затмеваемой мучительным плачем Лизы, чайник продолжал вопить. Как баньши.